Благородство. Джизаль соскреб с челюстью последние тонкие волоски и вымыл бритву в тазике. Затем протер ее и закрыл и бережно положил на стол, любуясь тем, как солнечный свет играет на перламутровой ручке. Он промокнул лицо, а потом, это был его самый любимый момент на протяжении дня, посмотрел на свое отражение в зеркале. Это дорогое зеркало, недавно привезенное из Виссерина, подарил ему отец. Светлый, гладкий стеклянный овал в резной оправе из темного дерева. Подходящая рама для привлекательного молодого человека, беззаботно смотревшего с той стороны стекла. Честно говоря, слово «привлекательный» было недостаточно. «Знаешь, да ты просто красавчик», — сказал Джизаль самому себе, улыбаясь и проводя пальцами по гладкой коже подбородка. И как хорош был этот подбородок! Джизальу часто говорили, что это лучшая черта его внешности, хотя и остальные не хуже. Он повернулся вправо, потом влево, желая как следует насладиться видом своего величественного подбородка, Не слишком тяжелый, не слишком жестокий, но и не слишком хрупкий, ничего женственного или слабого. Вне всяких сомнений, это подбородок настоящего мужчины, но с небольшой ямочкой на подбородке. Говорит о силе и авторитете, и в то же время о чувствительности и рассудительности. У кого еще на свете увидишь столь совершенные черты? Разве что у какого-нибудь короля или легендарного героя? Подбородок благородного человека видно сразу. У простолюдина такого не может быть». «Скорее всего, это передалось по материнской линии», предположил Джизаль. «У отца подбородок довольно вялый. Да и у братьев тоже, если подумать. Можно даже пожалеть их. Джизальу досталась вся фамильная красота». «И большая часть таланта», радостно пробормотал он сам себе. С некоторой неохотой он отвернулся от зеркала и прошел в гостиную, натягивая рубашку. Сегодня надо выглядеть наилучшим образом. Эта мысль заставила Джизеля нервно поежиться. Мелкая дрожь зародилась где-то в районе желудка, проползла вверх по дыхательным путям и угнездилась в горле. К этому времени ворота, должно быть, уже открыли. Нескончаемый людской поток втекал в Аргионд. Зрители занимали места на огромных деревянных подмостках, выстроенных на площади маршалов. Тысячи людей. И значительных, и совершенно ничтожных. Они уже собирались, кричали, толкались, возбужденные, ожидающие его. Джизаль кашлянул и постарался отбросить эту мысль. Из-за нее он уже полночи провел без сна. Он подошел к столу, где стоял поднос с завтраком. Рассеянно хватил двумя пальцами сосиску, откусил и принялся жевать без всякого удовольствия. Потом сморщился и положил ее обратно на блюдо. Сегодня у него совершенно не было аппетита. Он как раз вытирал пальцы о скатерть, когда вдруг заметил, что на полу возле двери что-то лежит. Клочок бумаги. Он нагнулся, поднял его, развернул... Одна строчка, написанная четким, аккуратным почерком. «Приходи сегодня вечером к статуе города Великого возле четырех углов. А. Проклятие!» – пробормотал Джизаль. Не веря глазам, он перечитывал записку снова и снова, а потом сложил бумажку в несколько раз и нервно огляделся по сторонам. Ему на ум приходила только одна – А. В последние несколько дней он задвинул ее в дальний угол сознания, поскольку проводил все свободное время на тренировках. Однако стоило ему получить записку, и она мгновенно вышла на первый план. «Проклятие!» Он снова развернул записку и перечитал. «Приходи сегодня вечером». При этих словах Джизель не мог не испытать удовлетворения, понемногу переросшего в совершенно явный жар удовольствия. Он расплылся в дурацкой ухмылке. Тайное свидание под покровом темноты. Его кожу покалывало от возбуждения при мысли об этом. Однако тайны рано или поздно раскрываются. Что будет, если обо всем узнает ее брат? Джизаль ощутил новый всплеск нервозности. Он сжал клочок бумаги в пальцах, уже готовый разорвать его, но в последний момент все же сложил записку и сунул в карман. Шагая по туннелю, он издалека услышал шум толпы. Необычный раскатистый гул исходил, казалось, от самых камней. Джизаль, разумеется, уже слышал его прежде, когда присутствовал среди зрителей на прошлогоднем турнире. Но тогда у него при этом звуки не выступал пот и не переворачивались внутренности. Быть частью публики или частью самого зрелища, между этими соревнованиями лежит целый мир. Он немного замедлил шаг, потом остановился, закрыл глаза, прислонился к стене, слушая гул толпы в ушах. Он глубоко дышал и пытался взять себя в руки. «Не бойся, я очень хорошо понимаю, что ты сейчас чувствуешь». Джидаль почувствовал на плече успокаивающую руку Веста. «Первый раз я чуть не сбежал, но все это исчезнет, как только ты вытащишь клинок из ножен, поверь мне». «Да», – пробормотал Джазаль. «Да, конечно». Он сомневался, что Вест действительно так понимает его чувства. Да, майор когда-то принимал участие в паре турниров, но вряд ли у него при этом намечалось тайное свидание с сестрой своего лучшего друга в тот же самый вечер. Джазаль задал себе вопрос. Был бы Вест столь же внимателен к нему, если бы знал содержание письма в его нагрудном кармане? «Едва ли». «Пора идти. Не то они начнут без нас».